его системы обороны. Хопкинс, 1889. Огнестрельное оружие, постоянно упоминаемое во всех этих описаниях, остается для нас столь же загадочным, как и прочие виды оружия, упоминаемые в эпосах. К их числу относятся, помимо прочего, Метатели пламени, бушунди, которые впоследствии пристают в образе зажигательных бомб, которые сбрасывались с аупхи. Чтобы развеять небольшое недопонимание, скажем следующее, догматический характер перечисленных оборонительных мер отнюдь не гарантирует того, что два рака – действительно находился в оборонной готовности. А лишь говорит о том, что делать сколько-нибудь основательные заключения фактической готовности к отражению нападений весьма сложно. Не вызывает никаких сомнений, что на отражение агрессии были брошены все силы, поскольку приближение войск Шальвы было замечено еще издали. Вероятно, редакторы эпоса впоследствии заменили аутентичные свидетельства позднейшими домыслами. Пятое. Как подробно показано в моей книге, высказанной некоторыми приверженцами гипотезы палеоконтакта, и в их числе Эрихом фон Денникеном и Дэвидом Дайвенпортом, предположение о том, что в Древней Индии существовало ядерное оружие, не находит реального подтверждения. Шестое. Здесь можно упомянуть о еще одном типе бомб, вызывающем ударную волну грозной разрушительной силы. Эта бомба была разработана в 80-е годы в Соединенных Штатах Америки и ФРГ и впервые заставила говорить о себе в ходе Первой войны в районе Персидского залива в 1991 году. Это воздушно-бензинная бомба БЛЮ-173, разрушительный потенциал которой позволяет называть ее атомной бомбой малого масштаба. Корпус бомбы состоит из трех отдельных подрывных зарядов, заполненных высоковоспламеняющейся бензиновой смесью и сбрасываемых на отдельных парашютах. Оказавшись на высоте около 10 метров над землей, один из этих подрывных зарядов распыляет бензиновую смесь широким, но достаточно плотным бензиновым облаком, который медленно оседает на землю. Это облако взрывает и поджигает второй подрывной заряд в результате чего формируется огненный шар. Взрывная волна разрушает здание и вызывает взрыв мин, в то время как огненный шар втягивает в себя весь кислород в окрестностях взрыва, вызывая удушье и смерть людей. Мощность этого взрыва Которая, по оценкам американских экспертов в пять раз сильнее взрыва эквивалентной массы тнт ренитро толола настолько сильно что в результате него в радиусе многих километров возникает страшное разрушение а все живое гибнет с помощью этого оружия например можно превратить в пустырь в застроенные кварталы уничтожить целые танковые колонны и взорвать минные поля. Это оружие может применяться также против авиации и экипажей и войск, находящихся на борту самолета. При его применении обычные наземные укрепления начисто теряют всякий смысл. Защиту от этого страшного оружия могут обеспечить только герметичные Газонепроницаемые стены. Седьмое. В одной из моих предшествующих работ...